Глава двадцать девятая Накануне землетрясения всю ночь не спал, как только закрывал глаза, тут же какая-то жуть из фильмов ужасов в виде киноленты начинала крутиться. Настало утро седьмого декабря, а и ровным счетом ничего не изменилось. Ни в десять часов, ни в одиннадцать сотрясений земной поверхности не заметил. Я уже грешным делом стал вспоминать, есть разница в часовых поясах между Азербайджаном и Арменией, но ни в назначенное время, ни позже так ничего и не почувствовал. хотя точно помню, что толчки силой до 3 баллов по всему региону фиксировались даже в наших краях. По всей видимости, я что-то напутал, и 3 балла по шкале Рихтера вообще не слишком заметны. Так и промучился до самого вечера в полном неведении. Не подойдёшь же к дежурному по штабу, не спросишь, не случилось ли чего странного в окружающем мире. Да и не факт, что кто-то в курсе. Информация распространяется в этом мире не слишком оперативно, либо через газеты, либо через выпуски новостей. который днём обычно никто не смотрит. В интернете и соцсетях в Советском Союзе пока ещё нет, поэтому слухи распространяются медленно. Мелькнула безумная мысль, что в этой реальности вообще землетрясения не случилось. Но такого чуда не произошло. Программа время началась с сообщения о страшной катастрофе в Армении. По старой советской привычке, знакомой мне ещё со времён аварии на ЧАЭС, информация в СМИ даётся строго дозированно. И в первые дни данные о количестве жертв и полном масштабе разрушений никто не озвучивает. Хотя первые кадры с места событий точно такие же жуткие. Спитак разрушен практически полностью, до Ленинока журналисты ещё не добрались, видимо, поэтому съёмок пока нет. Упомянули Горбачёва, который прервал визит в США и срочно возвращается на родину. Единственное, чего абсолютно точно не было в той старой реальности, так это фразы ведущего Благодаря чётким и умелым действиям руководству республики, а также профессионализму и правильной организации действий гражданской обороны, удалось избежать большего числа жертв. Для меня это сообщение раздалось как гром с ясного неба посреди пустыни. Неужели сработало? Если вдуматься, то указанная фраза реально отдаёт сюрреализмом. Землетрясение обычно происходит практически мгновенно, а основные разрушения и жертвы случаются именно в первые минуты после удара стихии. И иногда бывают авторшоки, то есть повторные удары, но они обычно заметно слабее и не такие разрушительные. К тому времени уцелевшие жители успевают выбраться в относительно безопасные места. Умелыми действиями руководство республики после первого удара массово уже никого спасти не может, только из-под завалов вытащить уцелевших. И еще загадочнее звучит упоминание сил гражданской обороны. Они тут при чем? Логичнее было бы упомянуть милицию или пожарных, которые первыми приняли участие в спасательной операции. По идее, система гражданской обороны тут вообще не поможет. Прятаться в атомный бункер во время землетрясения довольно регионально, хотя и не бессмысленно. Если строители не воровали цемент, а это всё же не гражданский объект, и там такое маловероятно, то атомный бункер реально может выдержать толчок магнитудой 7-8 по шкале Рихтера. Мысль показалась интересной. Жалко, что я раньше до неё не додумался, хотя, конечно, идея фантастическая. сберечь жители спатаку, упрятав их в бомбоубежище, которое вполне себе сейсмоустойчивое, поскольку изначально рассчитано на то, чтобы выдерживать ударную волну после ядерного взрыва. В этот момент меня пробил холодный пот. А если не так и случилось? Тогда понятно, почему в эфире центрального телевидения прозвучала открытая похвала руководству республики, который по идее, подсуд над отдать всем составом за массовые хищения и нарушения в представительстве многоэтажек из песка без цемента. Конечно, я и не надеялся на такой эффект, когда вбрасыл дезу про взрыв на атомной электростанции, но всё же шанс микроскопический был. Не для кого не секрет, что большая часть нынешних демократов активно и успешно сотрудничает со спецслужбами. Причём со всеми сразу, ко взаимной выгоде со всех сторон, кроме самой страны. Капитаны и майоры из отдела ВЗ по защите конституционного строя успешно зарабатывают себе звёздочки на погонах, выращивая либеральных людоедов, которые их потом же с удовольствием и сожрут. Особенно стараются республиканские органы, даже с перехлёстом. Поэтому я сильно не сомневался, что вброс дойдёт до нужных ушей почти сразу. В демократической тусовке информация не держится вообще, течёт со страшной силой сразу во все стороны. И если предположить, что руководство Армении восприняло угрозу всерьёз, а учитывая натянутые отношения с соседом, откуда пришла информация, то это очень вероятно. Японский кенгуру Если они всерьёз решили о в рассуждениях выше именно к такому выводу я пришёл, что седьмого утром готовится диверсия на атомной станции, то вполне логично загнать людей в бомбоубежище под видом масштабных учений именно в это время. По большому счёту руководство ничем не рисковало в случае ложной тревоги. Это не введение чрезвычайного или военного положения, что выходит за рамки полномочий ЦКК АР Армении. Это всего лишь учения гражданской обороны, пусть и внеплановые. Если бы я верил в мистику, то посчитал бы, что кто-то наверху оценил мои безнадежные потуги и подыграл немного. Но, слава богу, я в мистику не верю, даже лично пребывая попаданцем в своем прошлом. Здесь всего лишь случайная флуктуация временного поля, если поверить Хайнланду и Шрёдингеру одновременно. На следующий день мои догадки косвенно подтвердились. Директор программы «Время» поведала с экрана, что предварительное число погибших около 3000 и более 30 тысяч раненых. Конечно, цифры страшные, но даже если сделать скидку на цензуру и естественное желание занизить потери, то это во много раз меньше, чем в моей реальности. Тогда погибших было более 25 тысяч только официально, а по слухам до 100 тысяч, что тоже, скорее всего, неправда и сильно преувеличено. Еще одно кардинальное отличие от первоначального варианта – не было разбившегося Ил-76 со спасателями, вылетевшего из Баку в спитак на следующий день после землетрясения. В этот раз он не врезался в гору при заходе на посадку. Никто не заметил этого счастливого изменения реальности, кроме меня. История начала меняться и явно в лучшую сторону, по крайней мере, пока. И если спасти огромное количество простых людей у меня получилось, то все остальные последствия Дмитрия Синя отменить было не в моих силах. Экономика Армянской ССР была уничтожена процентов на 40. Полмиллиона жителей лишились жилья и всего имущества. Горбачеву пришлось просить гуманитарную помощь за границей. Настолько тяжелая сложилась ситуация для советской экономики и так переживающей не лучшие времена. Если вспомнить, что авария на Чернобыльской АЭС случилась всего два с половиной года назад и расходы на ликвидацию последствий оказались астрономическими, то совсем грустно становится. И это на фоне сильнейшего затяжного падения цен на нефть и газ с начала 80-х, основного источника твердой валюты для страны, окруженной железным занавесом. Некоторые историки и экономисты считают эти две катастрофы, Чернобыльскую и в Спитаке, теми соломинками, которые переломили хребет верблюду советской экономики. Хотя это скорее брёвна, не соломинки. 10 декабря объявили днём траур, с каждого рядового собрали по рублю в фонд помощи пострадавшим в Армении. Софицерам взяли по 3 рубля. Отказавшихся не было. Всё в точности, как раньше, здесь никаких изменений. Интерлюдия. 8 декабря 1988 года, вечер. Ереван, улица Налбандяна, здание КГБ Армянской ССР, кабинет председателя. Генерал Баграмян с посеревшим, осунувшимся лицом молча, невидящим взглядом смотрит на трещину в стене. 2 дня назад её не было. Секретарь через коммутатор напоминает, что в приёмную уже полчаса ждёт его заместитель подполковник Меликян. Пусть зайдёт. Зам выкладывает на стол папку с последними сводками и подробно излагает оперативную обстановку. Но мысли генерала занимает явно что-то другое. Это был не подземный ядерный взрыв, неожиданно прерывает он докладчика. Совершенно точно нет. Сейсмологи дают стопроцентную гарантию, что эпицентр был на глубине 15-20 километров недалеко от Спитака. Шахту такой протяженности незаметно пробурить невозможно. Тем более опустить на такую глубину ядерный заряд. Я лично консультировался у академика Барцумяна. Он утверждал, что это невозможно с нашими технологиями. В Туркмении, когда тушили скважину, смогли пробурить и подвести заряд на глубине? Проявил неожиданно знания предмета генерал. Скрыть такие масштабные работы на территории республики невозможно. Мы бы абсолютно точно об этом знали. Потребовалось бы несколько сотен единиц спецтехники, работая не менее 200 специалистов в течение полугода. Абсолютно невозможно. Что тогда остаётся? Ученые допускают возможность прогнозирования землетрясений с точностью до нескольких месяцев. Но чтобы и день, и место, и время указать, о таких технологиях им ничего не известно. Либо это сверхсекретная разработка по линии Минобороны, либо выяснилось, что подобные предупреждения о землетрясении с указанием точной даты ранее получили несколько журналов в Ереване. Но они не придали значения этим сигналам. После произошедших событий вспомнили об этих письмах. Обещают найти оригиналы к завтрашнему дню. Все отправлены из Баку в начале ноября месяца задолго до появления предсказателя. Никаких либо, отрезал генерал, для убедительности хлопнул ладонью по столу, словно там объявился особо крупный неуловимый таракан. Только экстрасенсов там не хватало. Готово предложение по нейтрализации этой фальшивки? Так точно, всё готово. Аналитики предлагают не опровергать предсказания старца, а провести дискредитацию источника. Тираж газеты всего 500-700 экземпляров. Мы обладаем несколькими вырезками в качестве образцов. Специалисты предлагают отпечатать несколько тысяч похожих статей якобы этой же газеты, но текст заменить на другой. Если использовать обширную агентуру и распространить наши вырезки из газеты, то настоящую статью никто больше не увидит, их всего несколько десятков на руках осталось, и они быстро затеряются среди тысяч фальшивок. «Что предлагаете изменить в статье?» – заинтересовался генерал. «Ленина Кан исправим на Ленина Ран». Название на слух очень похоже, тем более, что газеты именно из этого города. Первая мысль, что перепутали по созвучию. Дату исправят с 7 декабря на 12-е. Упоминания о Спитаке вообще не будет. Молодцы. Очень хорошее решение нашли. Но недостаточное. Отпечатайте еще тысячу экземпляров и переправьте по своим каналам в Баку. Пусть там распространят. Письма с вырезками не должны отличаться. Будет сделан, товарищ генерал. Осталось решить, что делать с этим чабаном-предсказателем. Отправьте хорошего специалиста в Лениноран, пусть на месте разберется. Думаю, пограничники не откажут в прикрытии для нашего человека. Я позвоню в Арташат начальнику отряда.